И красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала поземовая: "Я на силу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная."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 Тигры. Не боюсь я их когтей. На моей планете тигры не водятся. И потом, тигры не едят траву. Я не трава. Простите меня. Нет, тигры мне не страшны. Но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Растение боится сквозняков. Очень странно. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер,